4 сентября 2012 года Вторник 6 часов 15 минут. Я открываю глаза, но вылезаю с постели, только сосчитав все 76 звезд на потолке. Отбросив одеяло, надеваю спортивную одежду. Затем вылезаю из окна и замираю. На тротуаре спиной ко мне стоит холдер. Руки сомкнуты на затылке, и я вижу, как от затрудненного дыхания сокращаются спинные мышцы. Это середина его пути. И непонятно, то ли он ждет меня, то ли просто отдыхает. Я стою у окна и надеюсь, что он продолжит пробежку, однако этого не происходит. Через пару минут я, наконец, отваживаюсь выйти во двор. Услышав мои шаги, Холдер оборачивается Встретившись с ним глазами, останавливаюсь и смотрю на него. Не сердит или хмуро, и уж точно без улыбки. Просто смотрю. Я впервые вижу у него это выражение глаз. Можно назвать его сожалением. Однако он молчит, а значит, не извиняется. И потому сейчас у меня нет времени разбираться с ним. Мне просто нужно пробежаться». Я прохожу мимо него к тротуару и начинаю бег. Не успев пробежать и несколько шагов, слышу за спиной его трусцу, но продолжаю смотреть вперед. Холдер не пытается нагнать меня, и я стараюсь не снижать темп, хочу, чтобы он оставался позади. Вскоре начинаю бежать быстрее и быстрее, пока не перехожу на спринтерскую скорость. Он не отстает, так и следует в нескольких шагах позади. Там, где я обычно поворачиваю назад, делаю разворот, не глядя на Холдера, и бегу мимо него к дому. Вторая половина пути проходит так же, как и первая, в молчании. Мы уже меньше, чем в двух кварталах от моего дома, и я злюсь на Холдера за то, что он появился лишь сегодня, и еще больше за то, что так и не извинился. Я мчусь все стремительней, наверное, быстрее, чем когда-либо» а он не отстаёт ни на шаг, неимоверно раздражая меня этим. Когда мы сворачиваем на мою улицу, я несусь к дому на всех парах, только этого недостаточно, он не отстаёт. Ноги подкашиваются, я и без того стараюсь изо всех сил и едва дышу, но до окна ещё двадцать футов. Мне удается пробежать лишь десять». Стоит моим кроссовкам ступить на траву, как я падаю на четвереньки и судорожно хватаю ртом воздух. Никогда еще даже после четырехмильной пробежки я не была столь измотана. Я перекатываюсь на спину, трава влажная от росы, и это очень приятно. Глаза закрыты, я дышу шумно и не сразу слышу дыхание холдера, он лежит где-то рядом со мной. Мы молчим и тяжело дышим». Это напоминает мне о том, как несколько дней назад мы точно так же лежали на кровати, приходили в себя после того, что он со мной сделал. Думаю, он тоже это вспомнил, потому что его мизинец обвивается вокруг моего. Вот только на этот раз я не улыбаюсь, я вздрагиваю. Выдернув руку и перекатившись на бок, поднимаюсь, Прохожу оставшиеся десять футов до дома, влезаю в окно и закрываю его за собой».